Глава шестая. Валера оперся локтями о стойку. «С Максимом я не знаком. Просто посмотрел на вас. Что могу сказать? У вас две собачки. Одна с черной, другая с бежевой шерстью. Вы их очень любите». «Кто вам сказал о мусе Фире? Оторопела я. Парень вышел из-за стойки, приблизился ко мне, наклонился, взял с рукава моей куртки несколько волосков и объяснил. Уходя из дома, вы погладили Фиру и Мусю. Наверное, сказали им, не грустите, мама скоро вернётся. Возможно, угостили их чем-то вкусным. Так поступает только любящая хозяйка. Шерстинки определённо собачьи, у кошек они другие. Цвет разный, чёрный и бежевый. Верно, — пробормотала я, — но на них не написаны имена. — Как вы их узнали? — Валерий моргнул. «Вы сами только что спросили, кто мне сообщил о Мусе эфире». «Точно!» — подпрыгнула я. «Люди говорят, не обращая внимания на свои слова», — добавил парень. «Сболтнули и мигом забыли. Это позволяет всяким обманщикам изображать прорицателей и гадалок». «Что вам подсказала, какие у нас с мужем отношения?» — не отставала я. Валерий вернулся за стойку. У вас свое лицо. Нет выщипанных бровей, как у всех. Увеличенных губ, подтянутых скул, макияж естественный, короткая стрижка. Голову помыли и высушили сами, не в салоне. Волосы после стилиста выглядят иначе. Отсутствует яркое покрытие на ногтях, и они короткие. И одежда для того, чтобы просто ее носить, а не голые разгуливать. «А для чего еще нужны шмотки?» — засмеялась я. Собеседник завертел головой. «Гляньте налево! Там стоит дама в зелёной куртке!» Я посмотрела в указанном направлении и увидела блондинку с роскошными художественно завитыми кудрями. На ней красовались коротенькая кожаная курточка, мини-юбка и сапоги Ботфорты на нереально высокой платформе. «Размер у посетительницы примерно 50-й», — грустно произнёс Валерий. «Лет ей за 40». Одиноко. Хочет выглядеть на 20. Поэтому приобрела вещи, которые советуют в интернете. Но шмотье, которое предпочитают старшеклассницы и студентки, её не молодит. Юность в первую очередь в горящих глазах. А у незнакомки взгляд рыбы. Она не раз побывала в руках пластического хирурга, и это хорошо видно. Мы находимся в торговом центре. Люди сюда за покупками приходят. Бродят часами, выбирая товар. Очень неудобно на каблуках топать. Но бедняжке хочется найти себе пару, поэтому она всегда находится в боевой готовности. Вы же в куртке и в пижамных штанах и угах. Что я могу сказать о вас? Удачный брак. Макс вас любит не за внешнюю красоту, а потому что вы — это вы. Кольца на пальце нет, но штамп в паспорте точно есть. Я в очередной раз пришла в изумление. «Каким образом вы пришли к такому выводу? И откуда знаете, что моего мужа зовут Максимом?» На лице продавца появилось подобие улыбки. «Вы же хотите купить подарок для супруга?» «Сами об этом сказали». И сообщили его имя несколько раз. «Сначала сказали про трусы. Макс любит такие. Потом удивились. Вы знаете Макса?» «Никогда я ещё не ощущала себя такой идиоткой, как сейчас». «Загляните лучше в другие торговые точки», — посоветовал парень. «В магазине, где мы находимся, вам ничего хорошего не предложат». «Спасибо», — поблагодарила я. «У меня есть ещё пара вопросов. Вам нравится работать продавцом?» «Нет», — спокойно ответил Валерий. «Но без зарплаты я не проживу». «Кто вы по образованию?» Продолжила я и неожиданно услышала. «Врач общей практики. У меня диплом медвуза. Работал в разных медцентрах. Отовсюду меня выгнали. Начальству не нравилось, что пациенты считали меня экстрасенсом-гадалкой. Например, придёт бабушка. У неё проблема с желчным пузырём. Я спрашиваю, из-за кого вы каждый день расстраиваетесь? Невестка, внуки? Обычно врачи другим интересуются. Старушка не впервые в клинике, она подготовилась к беседе. Мой вопрос для неё оказался неожиданным, поэтому от удивления она отвечает честно. Вторая жена Юры такая скотина и уродина в придачу, только и делает, что отдыхать ездит. Вот была у него первая супруга. Красавица, из хорошей семьи, дочку родила, меня любила. Так нет же, влезла эта дрянь между сыном и его женой, соблазнила дурака. Выложит все и ахает. Доктор, как вы про мою вторую невестку узнали? А я понятия о ней не имел. Просто желчный пузырь очень часто является проблемой завистливых злых людей. Болезни всегда говорят о характере. Ну и стал народ меня колдуном считать. Но я не экстрасенс, не ведьмак. Просто прослушал курс лекций по психологии и зная, что раздражение, гнев, агрессия вызывают повышенное артериальное давление. Психологи выяснили, что есть вредные для здоровья эмоции. Например, жалость к себе провоцирует сбой в работе печени. Чувство вины может вызвать рак. Выписывая таблетки, надо объяснить больному, что лекарства необходимо принимать, но еще нужно исправить себя. Научись радоваться чужим успехам, не завидуй, не считай себя самым несчастным. Я именно так и делал. А потом главврачи предлагали заявление по собственному желанию написать. Но нельзя лечить тело и оставлять в нём червивую душу. Характер непосредственно влияет на здоровье. «Хотите получить интересную работу, но не на Неве медицины?» — осведомилась я. «Не в поликлинике» а в детективном агентстве». «Никогда не имел дела ни с полицией, ни с сыщиками», признался Валерий. «Но можно попробовать. Наверное, там лучше, чем в магазине». «Записывайте телефон», — скомандовала я. «Владимир Костин. Скажите ему, что вас отправила...» «Евлампия Романова», — вдруг перебил меня парень. «Как вы узнали мою фамилию и имя?» — изумилась я. «Куртку давно из химчистки забрали», — невпопад ответил Валерий. Неожиданно его странные вопросы перестали меня удивлять. Вчера вечером Валерий обошёл меня и встал за спиной. Я оглянулась, а он поднял край моей верхней одежды. Тут квитанция, на ней чётко написано «Евлампия Романова». «У меня острое зрение, вы забыли снять бумажку». А утром проспали, торопились, не посмотрели на пуховик внимательно». Я пошёл за альбомами с фото говорящих трусов и увидел квиток. «Все мои экстрасенсорные способности — это элементарное внимание, не более того. У вас редкое имя, я впервые его слышу». «Да», — согласилась я, «многие удивляются. Знакомые обращаются ко мне. Лампа». «Позвоните Костину минут через пятнадцать. Раньше не стоит». «Конечно», — согласился парень, «вам же надо рассказать другу обо мне». Я уже собралась пойти навстречу с Верой Кочетковой, но не могла удержаться от очередного вопроса. «Почему вы предположили, что мы с Костиным друзья?» «Вы отчество его не назвали, только имя», — объяснил Валерий. «Дали его мобильный, а не телефон секретаря». «Смородин!» — завопил визгливый дискант. «Подойди к Михайловой!» «Простите, труба зовёт». — сказал собеседник. — А у вас встреча? Вы всё время на часы поглядываете. Если ищете полезный подарок, то в этом торговом центре можно зайти только в сапоги-скороходы. Там есть интересный товар. Более нигде ничего хорошего не найдёте.